Глава 8. Обманутые козы. Избавившись от опасности, путники устроились у реки, но положение их нельзя было считать приятным. Они находились в пустынной местности, и у них не было ни лодки, ни лошади, на которых они могли бы выбраться из нее. Они лишились всего имущества, кроме топора и ружей. На широте, где холодное время года иногда так затягивается, что даже захватывает летние месяцы, двоим из них пришлось пожертвовать своим платьем и дорожать от холода. У них не было даже пищи, ни мяса, ни хлеба, ничего такого, чем можно было бы насытиться. С этого момента им оставалось надеяться только на свои охотничьи принадлежности, оставшиеся после катастрофы, чтобы отыскивать себе пропитание. Найти его – было первой их задачей. Голод сильно давал себя чувствовать. Выйдя на берег, юноши, точно сговорившись, начали внимательно смотреть на деревья, в надежде увидеть между ветвями хоть какое-нибудь четвероногое или птицу, пригодных для завтрака. Но не всегда действительность соответствует надеждам. Лес, который, судя по внешнему виду, должен был скрывать в своей чаще множество дичи, казался необитаемым, и глаза проголодавшихся юношей ничего не находили в нем. Между большими деревьями росло много ягодных кустов и всякие растения со съедобными корнями, и наши путешественники не сомневались, что поблизости должна была в изобилии водиться дичь. Было решено, что Люсьен и Франсуа останутся на месте, и разложат костер, а Базиль и Норман отправятся в чащу на охоту. Не прошло и часу, как последний вернулся, неся на плечах животное, в котором Франсуа и Люсьен узнали старую знакомую – антилопу с рогами, похожими на вилы. Норман называл ее козою, говоря, что так называют этих животных промышленники, тогда как между канадскими путешественниками. Они известны как кебри. Люсьен, однако, отлично знал это животное. Знал, что таких коз не существует, и что это настоящая антилопа особого вида, единственная, встречающаяся в Северной Америке. Они живут только в прериях, и в настоящее время совершенно не встречаются на востоке, где кончается степь, и на севере, где холод для них невыносим. В прежнее время, однако, лет 200 тому назад, они, по-видимому, доходили до берегов Атлантического океана, так как отец Геннепен в описании своего путешествия говорит о козах, убитых близ Ниагары. Это, по всей вероятности, и были велорогие антилопы. Дикие козы Америки, встречающиеся в скалистых горах, совершенно другая порода. Убитое Норманом животное было именно антилопой, хотя цветом и бородой, растущей у нее под мордочкой, она действительно очень напоминает обыкновенную европейскую козу. Самцы, кроме того, имеют характерный козлиный запах, исходящий из двух маленьких желез в углах рта, где расположены пятна черновато-бурого цвета. Люсьену и Франсуа уже не в первый раз приходилось убивать антилоп. Они не раз заманивали их во время своего первого странствия по прериям и бывали свидетелями того, как волки применяли в своей охоте тот же способ. Индейцы тоже хитростью заманивают антилоп. Эти животные настолько любопытны, что достаточно какой-нибудь ярко окрашенной тряпки или другого необыкновенного предмета, чтобы заставить их приблизиться к На расстоянии выстрела. Норман сказал, однако, что индейцы редко охотятся на них. Шкуры антилоп не имеют особенной ценности, мясо не считается вкусным, да и водятся они в местности, изобилующей другими, более интересными и ценными животными – буйволами, лосями и оленями. Поэтому антилоп преследуют и убивают только в крайнем случае – когда индейцы уж чересчур голодны и не имеют выбора. Пока сдирали с антилопы шкуру, Норман рассказывал товарищам о том, как он ее убил. Ему удалось хитростью привлечь ее к себе. Пройдя с полмили по лесу, он вышел на большую поляну. Он находился, по-видимому, на опушке леса, тянувшегося по берегу реки, за которым начиналась степь с разбросанными кое-где группами деревьев. Действительно, местность, орошаемая красной рекой, представляет собой прерию, простирающуюся вплоть до скалистых гор и делимую лесами на отдельные поляны. Выйдя на открытое место, Норман увидел стадо антилоп, приблизительно штук 10 или 12. Конечно, он предпочел бы встретить лоси или оленя, так как не более индейцев любил козлиное мясо. Но голод давал себя знать, выбора не было, и он решил добыть хотя бы антилопу. Приблизиться к ним было нелегко. Местность была ровная, без бугров или кочек, за которыми можно было спрятаться, и необходимо было придумать какую-нибудь хитрость. Он лег на спину и поднял вверх ноги. Маневр этот оказался как нельзя более удачным. Антилопы скоро заметили их. Любопытство их разгорелось, и они начали медленно, кругами приближаться к Норману. По-видимому, ужасно интересуясь необыкновенным предметом, они все же не решались подойти к нему вплотную. Круги все уменьшались, и стадо приближалось. Наконец, один самец подошел так близко, что было немыслимо промахнуться. Норман быстро вскочил, прицелился и выстрелил. Животное упало мертвым, остальные разбежались во все стороны. Норман был так голоден, что не чувствовал в себе сил продолжать охоту. Он взвалил убитую антилопу на плечи и быстро возвратился к ожидавшим его товарищам, даже не осмотрев внимательно свою добычу. Тем временем Люсьен и Франсуа успели разложить костер и согревали около него свои мокрые ноги. Когда вернулся Норман, они вместе с ним принялись за приготовление завтрака. В один миг сняли они с антилопы шкуру, и тонкие куски мяса зашипели на огне. В воздухе пахло жареным мясом, костер весело пылал, все было как нельзя более привлекательно недоставала только Базиля. Но тот все не являлся. Проголодавшиеся как волки, мальчики не в состоянии были дольше ждать его, они сели вокруг костра и принялись за еду. Братья совершенно не знали, где мог находиться Базиль. Но было еще сравнительно рано, и решив, что тот не хочет возвращаться с пустыми руками, они не беспокоились о нем. Время, однако, шло. А Базиль все не возвращался, и его товарищи стали беспокоиться. Они совершенно не были знакомы с лесами, где находились. Да и костюм Базиля был настолько легок, что нельзя было предположить, что он добровольно так долго отсутствует. Ими всеми овладевала тревога. Волнение их усиливалось и, наконец, делалось совершенно невыносимым. Было решено отправиться на поиски. Они избрали разные направления — чтобы вернее найти брата. Норман отправился в лес, Люсьен и Франсуа пошли по берегу, предполагая с наступлением темноты возвратиться в лагерь. Проблуждав несколько часов по лесу, Норман без всяких результатов вернулся обратно. Люсьен и Франсуа вернулись еще раньше. Удрученные, они решили, что Базиль неминуемо погиб. Другого объяснения его долгого отсутствия они не находили. Он должно быть пал жертвой какого-нибудь хищного зверя, пантеры или медведя, или был схвачен индейцами и уведен в плен, может быть, убит на месте. Наступила ночь. Все трое уселись вокруг костра и, понурив усталые головы, предались своим горестным мыслям. Несмотря на усталость, никому не приходило в голову лечь спать. Иногда они перекидывались несколькими словами относительно участи товарища, затем снова умолкали. Ночью нельзя было ничего предпринять, и они решили дождаться утра, чтобы с рассветом снова начать поиски. Близилась полночь. Они молча сидели около костра, как вдруг моренго поднялся и сердито зарычал. Из лесу, раздался резкий свисток ура закричал франсуа вскакивая на ноги это свисток базиля я среди тысяч других узнаю его ура ура франсуа гулко пронеслось по лесу и в ответ на него тотчас же прозвучало громкое приветствие базиля удача удача друзья мои через несколько мгновений показалась высокая фигура базиля освещаемая костром. Вся компания, возглавляемая Моренго, бросилась ему навстречу и с торжеством привела к костру. Батиль вернулся не с пустыми руками. В одной он держал мешок с тетеревами или степными петухами, а на плече нес два больших буйволовых языка. «Вот вам!» — вскричал он, кидая мешок на землю. «Это на ужин, а это...» Продолжал он, указывая на языки. «Лакомый кусочек, который вы долго будете помнить. Принимайтесь же за дело. Я так голоден, что готов съесть их сырыми». Предложение Базиля было сейчас же принято. В костер подбросили дров, смастерили вертела и поджарили тетеревов и один из языков. Несмотря на то, что Люсьен, Франсуа и Норман уже поушнули, Они подсели полакомиться новым блюдом. базель конечно, был более других голоден, так как очень устал и решительно ничего не ел до этой минуты, не желая тратить времени на приготовление еды из убитых им буйволов и еще более усиливать беспокойство товарищей. Именно эти буйволы и были причиной его долгого отсутствия. Все жаждали, узнать о его похождениях. За едой он начал свое повествование.